Глава 22 д о к т о р Пейдж м а р ш а л надевает хирургические перчатки и растягивает в руках какую-то толстую белую нитку. Она подходит к какой-то старой калоше в откидном медицинском кресле и говорит «Миссис в и н т о в е р откройте, пожалуйста, рот». Латексные хирургические перчатки. В них руки кажутся желтыми, как руки у трупа. Трупы в анатомическом театре. На первом курсе медицинского колледжа. Трупы с бритыми головами и лобками. Темные пятнышки недобритых щетинок, кожа похожа на кожу ощипанного цыпленка, дешевой курицы из супового набора, желтоватой в мелких пупырышках. Перья и волосы – это все кератин. Мышцы человеческого бедра с виду похожи на темное мясо индейки. Анатомия на первом курсе. Весь семестр, когда ты ешь курицу или индейку, тебе представляется, что ты ешь человечину. Труп из анатомического театра. Старая перечница запрокидывает голову и широко раскрывает рот, демонстрируя черные зубы. Язык весь обложен, он совсем белый, глаза закрыты. Именно так все старухи выглядят на причастии, на католической мессе, когда ты прислуживаешь священнику, который раскладывает обладки на белые старческие языки. Церковь разрешает принимать причастие в руки и самому класть себе в рот обладку, Но эти старые леди предпочитают принять причастие из рук священника. Две сотни открытых ртов, две сотни старух тянут свои языки навстречу спасению. Пейдж Маршал продевает белую нить между зубами старушки. Когда она вынимает нить, на ней остаются какие-то серые сгустки. Доктор Маршал продевает зубную нить между двумя другими зубами. Теперь нитка местами красная, кровоточащие десны. Смотри также рак рта. Смотри также т некротизирующий язвенный г и н г и в о с т о м а т и т Единственное, что мне нравилось в обязанностях мальчика-служки, это держать дискос под подбородком у каждого, кто принимает причастие. Дискос – это такая золотая тарелочка на палочке, чтобы поймать обладку, если та вдруг упадет. Даже если обладка падает на пол, ее все равно надо съесть. Она уже освящена, теперь она – тело Христова, воплощенная плоть. Я наблюдаю за тем, как Пейдж-маршал чистит с т а р у х и зубы окровавленной ниткой, навевесь перед халата Пейджи с пачкан серами и белыми пятнышками и мелкими каплями розового. В кабинет заглядывает медсестра. Она говорит, «Тут у вас все в порядке?» Она спрашивает у старухи в откидном медицинском кресле, «Вам не больно?» «Пейдж вас еще не совсем затиранила?» Старуха что-то булькает в ответ, медсестра говорит, «Что, что?» Старуха глотает слюну и говорит, у доктора Маршал очень нежные руки, она лучше всех чистит зубы. «Почти готова», — говорит доктор Маршал, — «вы молодец». «Хорошо, смирно сидите, миссис в и н т о в е р Медсестра пожимает плечами и уходит. «Единственное, что мне нравилось в обязанностях мальчика с лужки, это когда ты случайно ударишь кого-нибудь дискосом в горло. Люди стоят на коленях, руки сложены для молитвы». Их лица, озаренные божественной благодатью, как они вдруг кривятся. Мне это нравилось. И священник кладет обладки в рот прихожан и говорит «Тело Христово». И прихожане принимают причастие и говорят «Аминь». Самое увлекательное – это ударить кого-то по горлу как раз в тот момент, когда он говорит «Аминь». Получается забавное бульканье, или смешное утиное кряканье, или кудахтанье. чтобы удар получился как бы случайно. И еще главное — не рассмеяться. «Все готово», — говорит доктор Маршал. Она оборачивается, чтобы выкинуть покрасневшую нить в мусорное ведро и видит меня. «Я не хотел вам мешать», — говорю я. Она помогает старушке подняться с кресла и говорит, «Миссис Уинтовер, пришлите ко мне, пожалуйста, миссис Цунемицу». Миссис Уинтовер кивает. Она поджимает губы, пробует языком зубы. Уже на выходе из кабинета она оборачивается ко мне и говорит, «Говард, не надо сюда приходить так часто. Я уже простила тебя за то, что ты меня обманул. Не забудьте прислать ко мне миссис Цуни-Мицу!» И я говорю, «Ну так что?» И Пейдж-Маршал говорит, «А то, что у меня целый день занят зубной гигиеной. Вам что-то нужно?» «Мне нужно знать, что написано в мамином дневнике». «А, в дневнике...» Она снимает свои латексные перчатки и бросает их в мусорное ведро. Дневник только лишнее подтверждение, что бредовые навязчивые идеи были у вашей мамы еще до вашего рождения. Какие навязчивые идеи? Пейдж-маршал смотрит на часы на стене. Она указывает на кресло, откуда только что встала миссис Уинтовер, и говорит. «Садитесь». И достает новую пару латексных перчаток. «Она собирается чистить мне зубы?» «Дыхание будет свежее», — говорит она и берет в руки новую зубную нить. Она говорит, «Вы садитесь, а я вам пока расскажу, что там написано в дневнике». И я сажусь. Старое кресло проседает под моим весом, и от него поднимается облачко неприятного запаха. «Это не я», — говорю. «Я имею в виду этот запах, это не я». И Пейдж Маршал говорит, «До того, как вы родились, ваша мама жила в Италии, правильно?» «А, так это и есть страшная тайна», — говорю. И Пейдж говорит, что? Что я итальянец? «Нет», — говорит Пейдж, — и лезет ниткой мне в рот. «Но ваша мама, она католичка, правильно?» Нитка больно вонзается в десны. «Не надо так шутить», — говорю я с открытым ртом. «Ладно бы только итальянец или только католик, но и католик, и итальянец. Я этого не переживу. Я говорю, что все это мне известно и так». И Пейдж говорит, «Помолчите». и возит ниткой у меня между зубами. «Так кто мой отец?» — говорю. Она смотрит мне в рот и возит ниткой у меня между зубами, на языке при вкус крови. Она внимательно смотрит мне в рот и говорит, «Ну, если вы верите в Святую Троицу, то ваш отец — это вы сами». «Мой отец? Это я сам?» Пейдж говорит. «Насколько я поняла, слабоумие у вашей мамы начало развиваться еще до вашего рождения, ну, если судить по ее дневнику». Она вытягивает нитку, и крошечные кусочки пищи летят ей на халат. И я говорю, «А что значит святая троица?» «Ну, — говорит Пейдж, — Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух. Трое едины в одном, Святой Патрик и т р и л и с т н и к она говорит, — откройте рот пошире. Я говорю, «Вы мне прямо скажите, что там написано в мамином дневнике?» Она смотрит на окровавленную нитку, которую только что вынула у меня изо рта. Смотрит на крошечные кусочки пищи и капельки моей крови у себя на халате. Она говорит, «Это достаточно распространенная среди матерей-одиночек навязчивая идея». Она снова лезет мне в рот своей нитью. «Кусочки п о л у з г н и в ш е й пищи, о которых я даже не знал, летят у меня изо рта. С этой ниткой во рту я себя чувствую, как взнузданный жеребец из колонии Дансборо». «Ваша бедная мама, — говорит Пейдж Маршал и смотрит на капельки моей крови у себя на халате, — она искренне верит, что вы Иисус, Сын Божий, второе пришествие Христа.